Глава восемнадцатая Пятнадцать дней провели путешественники в индейском поселении, которое после всех неудобств и трудностей, испытанных в пути, казалось вполне цивилизованным и пригодным для жизни. Место расположения деревни было выбрано неслучайно. Вокруг росло множество деревьев, источающих специфический аромат, отпугивающий кровососущих насекомых. Поэтому жертвы м о с к и т ы в долгое время не могли поверить своему счастью, дергаясь от малейшего шума, принимая его за н а ш е с т в и е мелких паганцев. Первым, кого уже на следующий после прибытия день в деревне встретил Сид, был Мёрфи. Его удалось спасти благодаря противоядию, введенному сразу же после того, как стало известно, кого он сопровождает. Правда, побочных эффектов чудо-препарата местного колдуна избежать не удалось. Несчастного несколько дней кряду выворачивало наизнанку от всего, что он пытался принять внутрь. Желудок категорически отказывался принимать пищу. В результате здоровяк м ё р ф и осунулся, похудел и стал походить на призрак. Впрочем, учитывая состояние остальных пострадавших, можно считать, что он еще легко о т д е л а л с я Окинни, ощутимо пострадавший от нападения дикой кошки, все еще был очень слаб. Шаману пришлось приложить все старания, собирая его разорванную кожу буквально по кусочкам, что, разумеется, не вызывало одобрения Усида Смерфи, п р е д п о ч е т ш и м видеть его отвратительную рожу мертвой и желательно глубоко под землей, нежели всю в шрамах тут и там м е л ь к а ю щ у ю перед их глазами. Меньше всего повезло Бучу. Помимо страшных рваных ран и сломанной ноги, с которыми местному скулапу удалось относительно разобраться, Егуару приглянулась его правая рука. Желание обладать ею было настолько непреодолимым, что он ее почти отгрыз. Чтобы спасти бандиту его жалкую жизнь, пришлось ампутировать пострадавшую конечность по с а м о й локоть. В отсутствие наркоза с его пункциями неплохо справился м ё р ф и Несмотря на слабость, он с явным удовольствием прикладывался кулаком к ненавистной физиономии всякий раз, как видел, что буч начинает приходить в себя. И все же свалившихся на голову испытаний было явно недостаточно, чтобы погасить безумный блеск глаз б а н д и т о в п р и в и д е золота. Никаких-то жалких побрякушек часов и украшений, на которые они обязательно позарились бы в своей уже почти позабытой прежней жизни, а килограммов золота из этого благородного металла была выполнена почти вся кухонная утварь, из него были отлиты наконечники стрел, и его же предварительно расплавив, добавлял в свои снадобья шаман. в о л е не в о л е напрашивался вопрос, откуда все это богатство у этих дикарей? Не находящий себе покоя Кини так долго приставал с расспросами к м а м е Раи, что ей пришлось сдаться и напрямую спросить об этом у вождя. Если тот и был удивлен, то блестяще справился с эмоциями, всем видом сохраняя х л а д н о к р о в н ы й вид. Он честно рассказал ей о Уаке, расположенной в сутках ходьбы от их деревни, в которой все было выполнено из желтого и белого металлов, так п р и г л я н у в ш и х с я спутникам богини. Пойдите, да. От своих предков вождь слышал, что именно так и зовется это место, возведенное среди диких джунглей по приказу великого инки Пачакутека, настоящего реформатора своего времени, который стал фактическим основателем инкской империи, слава которой долетала до самых отдаленных уголков континента. Тот, кто переворачивает мир, так в переводе с кечуа звучит имя Пачакутек. Владея могучим государством в горах, он мечтал покорить и зеленый океан Сельву, до сих пор неизведанный и никому недоступный. По его приказу на восток были отправлены разведывательные отряды, которые по возвращении сообщили ему радостную весть: в глубине Сельвы протекает множество золотоносных рек, чей цвет из-за их богатейшего состава был желтым. А песок вокруг них блестел и переливался на солнце. Инка Пачакутек был доволен. Он повелел проложить дорогу от куску к месторождениям золота, а неподалеку от них, в самом сердце диких джунглей, построить город, который бы являлся своего рода перевалочным пунктом. Именно туда, в затерянный в бескрайних ч а щ о б а х город... После нашествия конкистадоров и были принесены бесценные сокровища инков, которые мама р а и по просьбе Уаскара вывела с территории Куско. Нужно ли говорить, как заблестели при этих словах глаза гангстеров? Раны, увечья, плевать на них. Как можно еще о чем-то раздумывать, когда между ними и заветной целью жалкие сутки пути? Но на деле все было не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Магия, рожденная и преобразованная в Сельве, была чрезвычайно сильна. Именно благодаря ей и последнему о п л о т у племени бледнокожих индейцев безжалостно истребляющих пришельцев, намеренно или случайно з а б р е д ш и х в эти места, тайна Пайтите не была разгадана до сих пор. И даже если бы кому-то посчастливилось обойти все препятствия и подойти к Ваке, ему пришлось бы иметь дело с последним к о р д о н о м преодолеть который не удалось бы ни одному чужаку. На Вопрос о том, что же это за к о р д о н Вождь, понизив внезапно охрипший от волнения голос и б е з к о н ц а облизывая п е р е с о х ш и е губы, зловещим шепотом произнёс: «Сача, мама». Мама р а я отпрянула, не сводя недоверчивого взгляда с лица шамана, она переспросила: "Ты уверен в том, что говоришь?" В ответ тот важно скрестил руки на груди и утвердительно кивнул. Сид, который по просьбе мамы р а й не оставлял ее одну и также присутствовал при разговоре, недоумевающе сдвинул брови. Впервые на его памяти. Заносчивую леди что-то выбило из к л е и Он ко же чувствовал исходящий от нее страх. Надо же, а он-то думал, что ее вообще ничего не способно пронять. Желая выяснить причину, он легонько коснулся ее руки. Эй, в чем дело? Что этот мужик сказал такого, отчего еще чуть-чуть из этих милых глазок польются слезы? Она совсем по детски отреагировала на его невинную ласку. ш м ы г н у в носом, Робка улыбнулась. Ты правда считаешь меня милой? Сид замялся с ответом. Проклятие! н У как же объяснить, что он имел в виду совсем не то, на что она так откровенно надеется. Да, он действительно находил черты ее лица милыми, но только потому, что глядя на них, видел не ее высокомерную жестокую сущность, которая насчитывалась черт знает сколько лет, а ауру. девушку, которая смогла проникнуть ему в душу и своей любовью вернуть ему веру в жизнь и надежду на будущее. Пока он подыскивал правильные слова, она и сама все поняла. Грустно усмехнувшись, она похлопала его по плечу и, не показывая, как ее задела такая реакция, без переходов вернулась к прерванному разговору. Меня смутили откровения вождя. Касательно того, что подступы к Пайти те охраняет Сача-мама, поверь, это не есть хорошо. Сача-мама, кто это? Еще одно племя? Нет, два племени. Увы, будь на нашем пути хоть целая армия, меня она ни с к о л ь к о бы не взволновала. К сожалению, если мы сейчас не откажемся от своей затеи и не вернемся обратно. Нам придется иметь дело с одним из самых страшных чудовищ, когда-либо рожденных на этой земле. Сача мама, мать леса, гигантский удав, с огромной, как у игуаны, головой с чешуей, напоминающей каменистые пластины, и имеющей настолько безмерную глотку, что может играюще проглотить любое существо, попавшее в поле его видимости. е г могучая шея, острая как лезвие. Благодаря чему она, как мачете, срезает заросли, встающие на пути. На спине с а ч и мамы растут деревья, кусты, лианы, грибы и всевозможные живые существа, поэтому без надобности она двигаться не станет. Да ей это особо и не нужно, ведь она обладает необъяснимым магнитическим притяжением. действующим на каждого, кто случайно взглянет в ее большие светящиеся глаза. Их взгляд манит к себе, и ни человек, ни животное не способны устоять. Они без сопротивления приближаются прямо к ее разинутой пасти, а она глотает их. Причем ее жертвой можно стать даже не приближаясь, ведь она может вызывать бури, дожди, молнии. Наслать ли хоратку и сильнейшие г о л о в н ы е боли на любого, кто достаточно глуп, чтобы забрести в ее владения. Змея с лесом на спине. Ты что в прошлой жизни сказок н а с л у ш а л а с ь Очнись. Двадцатый век на дворе. Я готов поверить во что угодно, но в это. с и т развел руками. Уволь. Мама Рая открыла рот, чтобы возразить, но ее отвлек. Ввалившийся без стука м ё р ф и отбивающийся от горланищей детской оравы, находу сняв широченных плеч забравшуюся малышню еще одного, он с трудом отцепил от спины. Вот чёрт, ни минуты покоя от них! Добродушно проворчал он, подталкивая сорванцов обратно за порог, безуспешно делая вид, что все это ему не нравится. На самом деле Мерфи очень любил детей. И в глубине души мечтал о большой семье, красавице жене, куче ребятишек, погодок, но помня о своем обездоленном детстве, вовсе не спешил делать г р е м ы ч н ы м кого-то еще. Опасаясь, что действия друга могли вызвать недовольство вождя, Сид искоса бросил на него взгляд и был приятно удивлен тем, сколько было в нем теплоты. Вообще надо сказать, что из всего отряда. Именно м ё р ф и привлекал к себе больше внимания. Даже мама Рая со своим божественным статусом отошла на задний план перед рыжеволосым гигантом с кустистой золотистой бородой, отросшей за время путешествия. Веками живущий в единении народ никогда прежде не встречал таких высоких людей, да еще со столь густым в о л о с я н ы м покровом. Те, кому довелось видеть его без рубашки, уже слагали о нем легенды. Сами индейцы подобным похвастаться не могли. Волосы на лице и теле у них практически не росли. В деревне невозможно было найти ни т о ч т о хоть одного бородатого, но даже усача. Что же касается цвета волос? то из-за него местные поэты уже окрестили зорвика между собой посланцем Беракочи и относились с особым почтением. Исключение составляла лишь местная ребятня. Она липла к нему, как детвора из нового света к большому лохматому псу, случайно забредшему к ним во двор, тормошила, тянула за вихры, забиралась чуть ли не на голову. Намеренно вклинившись между приятелем и его зазнобой, м ё р ф и оттеснил ее как можно дальше и отвлек все внимание на себя. В момент снова был у п у щ е н Едва сдерживаясь от злости, мама р а я поднялась с намерением демонстративно покинуть хижину, оставив их наедине с вождем, когда ее внимание п р и в л ё к необычный предмет выуженный грамилы из з а пояса брюк. Откуда это у тебя? Отпрянула она к дальней стене, будто увидела что-то очень сильно ее испугавшее. Приятели недоуменно переглянулись, даже Вождь, несмотря на то, что не понимал ни слова, был удивлен подобной реакцией на вещь, лежащую на протянутой ладони золотоволосого чужака. Он потянулся к ней, но окрик м а м р а и заставил его отступить назад. Предмет... вызвавший столь странную реакцию у обычно самоуверенной дамочки представлял собой небольшой, местами изъеденный ржавчиной старый нож с удивительно сохранившейся по сравнению с клинком светлой деревянной рукояткой, на которой очень мелко были нацарапаны незнакомые символы, которые мог прочитать только человек с чрезвычайно острым зрением. Нашел, пожал плечами м ё р ф и убрав обратно вещь за пояс. Я тут, он слегка замялся, подбирая слова, вот ходил по нужде и только мысленно пожалел о том, что потерял сумку с бритвенными принадлежностями и ножом, как рядом с моей ногой в землю что-то вонзилось. Я чуть не оба обос... не умер. Короче, думал, что это какая-то очередная живность, пришедшая по мою душу, а это оказывается всего лишь нож. Ну, я естественно понял, что сам по себе он п о я в и т ь с я не мог. Поэтому ломанулся через кусты, чтобы н а м у л и т ь шею шутнику, который помешал мне, короче, просто помешал. Но тот оказался шустрым, как заяц. Успел удрать раньше, чем я до него добрался. Красный всполох среди листвы – единственное, что я успел заметить. Красный? Говоришь? Так я и знала, что этот негодяй ч у й о ч а к и где-то поблизости. Зло, топнув ножкой, мама Рая что-то сказал а вождю, отчего тот помрачнел и, поднявшись с места, спешно вышел, отдавая распоряжение караулившим возле хижины людям. Повернувшись к друзьям, девушка с н е н а в и с т ь ю указала на нож: «Отнеси его туда, откуда взял, и закопай глубоко в землю так, чтобы ни одна живая душа его не нашла. Ты понял меня? Ни одна!» Мерфи, которого и без того безмерно раздражал повелительный тон надменной девицы, на этот раз решил проявить упрямство и настоять на своем. Вот еще и так потерял все, что мне имелось. Так еще от этого должен избавиться. Нужно быть полным идиотом, чтобы отказаться от хоть какого-то оружия в самом сердце диких джунглей. д е л а й как говорю, продолжала наседать мама Рая. Чем только еще больше разозлил у з р а в и к а Не зли меня, сопля, командуй б о н Своими туземцами, гадами ползучими а ко мне не думай лезть. В раз шею сверну. Сбешенный Мерфи вскочил с места и, оттолкнув пытающегося остановить его Сида, в два шага преодолел расстояние до дверного проема и выскочил наружу. Бойд хотел было броситься следом, но мамарая повисла на его руке. Пожалуйста, нам надо поговорить. Он уже готов был по привычке ей уступить, но вспомнив, с каким лицом отсюда только что выбежал его друг, отстранился. Не сейчас. Мне нужно догнать Мерфи, успокоить горячую голову, пока он не натворил того, о чем потом горько пожалеет. А в это время, разозлившись не на шутку, м ё р ф и Грубо отогнал обрадованных его появлением ребятишек и кинулся к деревьям. Кровь стучала в висках, как молотом. Вот ведь ч е р т о в а баба! Мало что повсюду сует свой нос, так еще и до него добраться решила. Ну чем спрашивается? На этот раз ей не угодил ржавый нож. Почему это он, здоровый мужик, как последний фрейрок, должен идти на поводу у этой ведьмы и делать то, что она велит? Ослепленный мыслями, он не заметил с т е л я щ е г о с я по земле стебля лианы, споткнулся и неловко упал. Нож выпал из з а пояса. Взяв в руки, м ё р ф и и так и Эдик вертел его, разглядывая со всех сторон и стараясь понять, чем кусок ржавой железяки мог не угодить девчонке, но как ни старался, ничего заметить не смог. Гнев постепенно у л ё г с я Как и все рыжеволосые, темпераментный потомок уроженцев Изумрудного острова в спыхивал как спичка и также быстро тух. Будь он один, послал бы дуру подальше. Но ну, из-за сида дружбы, с которым он д р о ж и л он так поступить не мог. Единственный знак протеста, на который он решился, заключался в том, что он не стал никуда закапывать нож, а просто бросил в кусты, где его без того вряд ли кто найдет. Слыша в п о д о з р и т е л ь н ы й ш о р о х откуда-то слева, он подобрался, как пружина. Проклятие! На кой черт ему понадобилось так отходить от деревни? На всякий случай, заорав, чтобы отпугнуть от себя подкрадывающегося хищника, м ё р ф и метнулся обратно. Не с п е ш и он так, то наверняка бы заметил, что два глаза, внимательно следящие за каждым его движением, принадлежат отнюдь не хищнику, а человеку. Как только м ё р ф и исчез из поля видимости, из-за деревьев, ковыляя с помощью самодельного костыля, вышел Бууч. Видевший, как его соперник что-то бросил в заросли, он не смог устоять перед любопытством и решил посмотреть. Уже через минуту он крепко сжимал в уцелевшей руке ржавый нож. Ты уверена, что мы движемся в верном направлении? Вождь корей говорил о сутках пути, а мы в дороге уже двое, и впереди ничего похожего на город. а к и н н и ежесекундно озирался по сторонам. Кажется, в его понимании затерянный город был размером с горошину, и он боялся его пропустить. Отряд из пяти человек очень медленно продвигался к конечному пункту пути. Любой сторонний наблюдатель, случайно повстречавшийся с ними, наверняка нашел бы их странными, скажу больше, выжившими из ума. А как же иначе назвать сборище, состоявшее из одного здоровяка, худощавого юнца, миниатюрной девушки и двух инвалидов, один из которых без руки й еле передвигался с помощью самодельных костылей, рискнувший на прогулку по дикому лесу всего с одним мачете? Поначалу индейцы категорически отказывались им помогать. Они отпускать-то их не собирались. Но после получасового разговора с мамой Райи наедине вожди шаман неожиданно согласились. Напротив, теперь уже они сами стали подгонять чужаков, словно бы те одним своим присутствием способны были навлечь беды и несчастье на все их племя. Провизии было немного, шли налегке. Как только покинули населенную территорию и углубились в сельву, змейная армия вновь взяла их в кольцо, оберегает нападения хищников, рыщущих вдоль установленных границ, но не с м е ю щ и х их переступать. Ближе к вечеру, на исходе вторых суток, в ы б и в ш и й с я из сил Мерфи остановился. Идти вперед и без остановки размахивать мачете... Расчищая дорогу от низкорастущих ветвей лиан, было крайне тяжело. В ответ на ворчание Уки, н не и раздраженного неожиданной остановкой, он подчеркнуто вонзил лезвие в ствол упавшего дерева и тут же с возгласом отпрянул назад. Дерево кровоточило. Не веря собственным глазам, он взял из руки Сида горящий факел. И п о д н е с совсем близко к стволу, когда внезапно растущие рядом деревья затряслись, сверху прогрохотал гром, и на путешественников обрушился проливной дождь, мгновенно затушивший огонь. В поисках укрытия от дождя путники принялись о з и р а т ь с я по сторонам, заметив впереди большую пещеру, они побежали было к ней, когда м а м а р а и громким криком заставил а их всех остановиться. На вопрос, почему она это сделала, она молча указала на разбросанные повсюду кости. Ствол поваленного дерева оказался хвостом сача мамы, а пещера, которую они едва не угодили, была ее пастью. Разумеется, никто из з д р а в о м ы с л я щ и х людей не поверил бы в подобные глупости. Не утруждая себя такой малостью, как подбор слов, о к и не разразился цветистой тирадой, от которой даже устоявших поблизости м ё р ф и и Сида ярко запылали уши. Но прежде чем кто-либо из них успел его заткнуть, он вдруг сам замолчал. Уставившись в одну точку, он, как лунатик, медленно повернулся и направился в сторону пещеры, которая словно по волшебству исчезла. Место нее впереди отряд увидел два огромных ярко светящихся фонаря, оказавшихся ничем иным, как глазами гигантской змеи, приподнявшей с земли голову и теперь не мигая, глядящей прямо на них. Стойте, назад! Напрасно пыталась остановить завороженных мужчин мама Рая, на которую чары сача мамы не действовали. Все без толку. Как зомбированные они продолжали медленно идти навстречу собственной гибели. Ради бандитов мама Рая не пошевелила бы и пальцем. Наоборот, она с наслаждением наблюдала бы за тем, как два терроризирующих всех мерзавца получили по заслугам. Не интересовал ее и Мерфи. Им бы она так же легко пожертвовала ради собственных интересов, но, увы. Чары удаву подействовали и на Сида, а к этому смертному впервые за свою долгую жизнь Мамарая испытывала по-настоящему сильные чувства, объяснить которые не могла даже сама себе. Еще там, на берегу реки, когда ужаленный самой ядовитой змеей во всей Амазонии Сид фактически умирал у нее на руках, она поняла. Что в с ё ее многовековое одинокое существование не стоит и минуты проведенной рядом с ним. И пусть, глядя на нее, он видит вовсе не ее, а другую, ту, которая не стоила и е ё мизинца. Не страшно, когда все это закончится, она найдет способ заставить его взглянуть на нее совсем другими глазами, и он обязательно ответит на ее чувства. Правда, для этого придётся сначала вырвать его из пасти чудовища. Расстояние между удавом и его жертвами резко сокращалось. Ради их спасения пришлось пойти на крайние меры. Забежав вперед, девушка принялась размахивать руками, как сумасшедшая, отвлекая внимание на себя. И это не сработало. Она была слишком мелкой добычей по сравнению со стальными, чтобы привлечь внимание проголодавшегося монстра. Оставалось только одно средство. Оно было очень опасным. Наследница Амару приберегла его на крайний случай, но, видимо, это как раз он и был. Став, как вкопанная, крепко упираясь ступнями в мокрую землю, м а м а р а я начала изрекать слова, которые когда-то поклялась больше не произносить. Сильно потерев ладони между собой, она чуть развела их и подула. Расстояние между ладонями заискрилось, не переставая выкрикивать заклинание, мама Рая обратила л а д о н и к небу, посылая всю свою энергию вверх. Сверкнула молния, следом за ней еще одна. Взяв под контроль стихию, мама Рая изменила направление ударов. Теперь молнии били по с а ч а маме. Убить они ее не могли, так как магия потомка Амару была недостаточно сильна для этого. Зато ее хватало для того, чтобы отпугнуть монстра. Один особенно сильный разряд попал удову в глаз, заставив его дернуться всем телом. Земля заходила худуном, когда змея поднялась и показала свое тело. В этот момент зрительный контакт между громадной рептилией и ее жертвами нарушился. Магнетизм исчез, и к ним вернулась способность соображать. Оцепеневшие от ужаса, они наблюдали за тем, как маленькая хрупкая девушка в одиночку сражается за их жизни, а затем произошло то, что повергло их всех в ужас. Решившись атаковать, змея с раскрытой пастью бросилась вперед. Люди по инерции кинулись в рассыпную, кроме одного — Буча. Со с л о м а н н ы й ногой при всем желании далеко не убежишь. Он даже не успел толком сообразить, что произошло, как огромная пасть сомкнулась над его головой. Дождь как по волшебству прекратился, а гигантский змей, проглотив лакомый кусочек человеческой плоти, ломая растущие на пути заросли, двинулся в другом направлении, оставляя за собой глубокую борозду, уходящую вглубь джунглей. Буч был редким негодяем и заслуживал смерти, но такой конец шокировал даже далекого от сентиментов ирландца. С трудом переваривая творящуюся в его голове кашу, Окини опустил глаза вниз и заметил странный предмет, выпавший из одежды напарника, перед тем как тот исчез в пасть змеи. Он опасливо оглянулся на оставшихся в живых членов отряда. Убедившись, что никому до него не отдела, он осторожно нагнулся и поднял странную вещь, оказавшуюся старым, проржавевшим ножом. Ну что ж, как говорится, на безрыбье и нож оружие, подумал он, спрятав трофей в карман изрядно потрепанных брюк и присоединяясь к остальным членам отряда.